Телефон Василия не отвечал, Ульяна дважды набрала номер, а когда собралась телепатически позвать Парамонова, в квартиру ворвались вооруженные люди. Их было не меньше 12 человек, судя по дроблению негативного психоэнергетического цунами, рухнувшего на дом. Маюмура привел сюда весь свой боевой отряд, не собираясь на этот раз попадать в ловушку, перекрыл проезды и подходы к дому, послал на крышу снайперов и занял все подъезды своими людьми. В атакующую группу вошли 9 боевиков, многие из которых владели рукопашным боем, а все вместе любым видом оружия. Да и вооружены они были не хуже любого спецподразделения ФСБ или ГУБО – штурмовыми винтовками, пистолетами-пулеметами, гранатометами и кинжалами. Но Маюмура не учел двух обстоятельств – что девушка, которую ему приказали захватить, будет не одна, и что противники его – посвященные внутреннего круга. Первая ошибка объяснялась тем, что главный телохранитель носового никогда не был военным и не обеспечил наблюдение за квартирой объекта Ульяны Митиной. Потому и приход Самандара оказался незамеченным. Вторая ошибка Майю Муры крылась в его рациональном отношении к полученной от босса информации. Он не верил в большие психофизические возможности людей внутреннего круга, хотя Хейна Яновича предупреждал своего слугу. Сам Носовой никогда не демонстрировал свое превосходство будучи человеком круга, и у Майю муры сложилось свое представление о силе посвященных. Поэтому, ворвавшись в квартиру, вооруженные до зубов боевики встретились не с ее хозяйкой, пусть даже и вооруженной автоматом, допускался и такой вариант, а с бесшумным, смертельно опасным, стремительным, убивающим молниеносно демоном, которого невозможно было даже разглядеть. Выглянув из гостиной в прихожую, Ульяна замерла. Такого Вахида Тажевича она еще не видела. Это действительно был не человек, а демон, пробивающий людей насквозь, ломающий им руки, ноги, позвоночник, сворачивающий шеи, разбивающий головы, как арбузы. Первая тройка боевиков, умело сорвавшая дверь с петель и вскочившая в прихожую, полегла тут же, в течение секунды, не успев разглядеть своего противника. Вторая тройка ворвалась в квартиру по инерции, еще не поняв, в чем дело, но тоже была уничтожена за несколько мгновений. Не помогло парням ни знания приемов комбо, ни владения оружием. Никто из них не успел спустить курок пистолета или автомата. Третью тройку вел Маюмура. Он уже сообразил, что нарвался на засаду, но из докладов наблюдателей, следящих за окнами квартиры, знал, что девушку охраняет всего один человек, поэтому особого значения мгновенной гибели шестерых своих солдат не придал. Приказав оставшейся внизу тройки подняться, Дира, одетый в отличие от своих подчиненных в черное трико, бросил в бой основную тройку. Он сделал все, что мог. Пока Самандар дрался с тремя оставшимися в живых бойцами резерва, Майюмура проскочил в гостиную, схватил притаившуюся там Ульяну за руку и ударом в подбородок послал в нокаут. Хотел послать. Реакция посвященной была на порядок выше его собственной, отточенной годами тренировок. Не помогло ему и знание приема боя, чувство боя и боевой транс. Недаром мастера боевых искусств говорят – «Истинно готов тот, кто кажется ни к чему не готовым». Ульяна никогда не занималась борьбой, но она хорошо разбиралась в движении, в ритме сокращения человеческих мышц, в пластике, мускулатуре и психике. Каждое ее движение было естественным и гармоничным. Она просто увертывалась, уходила от захватов и ударов, и Майюмура слишком поздно понял, что ничего не добьется. Когда он схватил девушку в лесу, во время прорыва окружения тех, за кем был послан, Ульяна не смогла сориентироваться и показать все, на что была способна. И Дира действовал теперь, как тогда. Он мог бы еще уйти, через окно, балкон и даже назад, через прихожую, но сделал ошибку, последнюю в жизни. Сначала он выстрелил в Ульяну из ГЛОКа 21 с глушителем, попав ей в плечо, а потом выхватил ампулу-шприц с усыпляющим веществом мгновенного действия. Больше сделать он ничего не успел – Ворвавшийся в гостиную, Самандар буквально снес ему пол черепа ударом конга. «Конга. Алмазная молния. Удар ребром ладони с выплеском энергии». «Уходим». «Ты как?» «Нормально», – задохнувшись, ответила девушка, расширенными глазами, глядя на труп японца и забрызганные кровью стены. «Я справлюсь, пуля в мякоти». Самандар кивнул, прислушался к чему-то, бросил. «Я сейчас». и «Исчез». Из коридора донеслись шум, вскрики, удары, автоматная очередь, затем все стихло. Через минуту появился Вахит Тажевич, забрызганный чужой кровью. Этот его вид снова заставил Ульяну побледнеть: Я никуда не пойду. Самандар, не выходя из состояния боя, снова прислушался, вернулся в прихожую, вытащил из-под боевика штурмовую винтовку НКЖ-11, стал в гостиной за штору, несколько секунд всматривался в соседний дом. Потом приоткрыл окно и сделал два выстрела. Бросил винтовку на пол. «Уходим. Сейчас сюда примчится ОМОН». Ульяна покачала головой. «Я с тобой не пойду». «Пойдешь», — глухо сказал Вахит Тажевич. Поднял с пола ампулу шприц, который так и не успел воспользоваться, мою и коротким движением воткнул девушке в руку. Ульяна изумленно вскрикнула, потом ноги ее подкосились, и она опустилась на пол, не сводя гаснущего взора с лица Самандара. «Прости, дорогая, киднеппинг – последнее дело, но мне нужен заложник», – тем же глухим голосом проговорил он. Затем взял девушку на руки, остановился у двери в спальню, откуда доносилась молитва Анны Павловны. «Господи Боже Вседержителю, спаси всего мира! Сохрани и спаси раба своего и рабу свою, Ульяну, на всяком месте и на всяк час!» Самандар открыл дверь. «Ульяне требуется врач». «Что с ней?» – Всполошилась старушка, по лицу которой катились слезы. «Жива!» «Я в больницу. Скоро к вам приедет один парень, Василий Котов. Так вот скажите ему, чтобы ждал моего звонка». «Как сказать, кто был, вы кто?» «Он догадается», — ответил Вахит Тажевич уже из лифта. Во дворе он прошел сквозь собравшуюся толпу жильцов к машинам, на которых приехала группа Мою Муры, посадил Ульяну на заднее сиденье джипа Митсубиси и выехал на улицу. Вызванный кем-то из соседей Ули милицейский наряд приехал только через полчаса после его отъезда.